Глава 39 За окном быстро темнело. Я сидела в спальне и ждала неизвестного визитера. Горничную, чтобы она ненароком не помешала встрече, выпроводила из своих покоев, приказав не появляться, пока я не позову. Я немного волновалась. Неизвестно, кто придет ко мне в гости и что он хочет. Если бы не холод металла на кожаных ножнах, который постоянно напоминал мне о наличии оружия, Я бы, пожалуй, не справилась бы с нервным напряжением. А так смотрела в окно, провожая падающее за край городской стены солнце. И гадала, кем же окажется этот незнакомец. «Добрый вечер, ваша светлость!» Голос, раздавшийся за спиной, заставил крупно вздрогнуть. Я все это время смотрела на дверь. А значит, гость, вернее, гостья, если судить по голосу появилась из тайного хода, который вел прямо в мою спальню. И это мне совсем не понравилось. «Добрый вечер, госпожа баронесса!» Отозвалась я, поворачиваясь навстречу баронессе Шерши. Сразу вспомнилось все, что говорила о ней моя покойная свекровь. «Очень жаль, что в суматохе я совсем забыла о младшей сестре Великой Матери. Рада вас видеть, но в следующий раз...» «Предпочла бы, чтобы вы входили в мои покои через дверь». Баронесса шерша улыбнулась и без приглашения присела на край моей кровати. Сегодня она выглядела совсем не так, как на приеме в королевском замке. И вовсе не потому, что на ней было не больное платье, демонстрирующее сомнительные прелести пожилой женщины, а скромный охотничий костюм из толстой шерстяной ткани, скрывающий все, что можно. Изменилось все манера двигаться, выражение лица, взгляд. Это была уверенная в себе женщина, глядя на которую невольно думаешь о недюжинном уме и большой силе воли, а не глупышка Ирла, в голове которой не задерживались мысли, а в сердце чувства. «Если бы это было так просто, моя дорогая, я не стала бы пробираться к вам по очень тайным и очень пыльным переходам. Там так много пауков». Она дернула плечами и скривилась. «Это омерзительно. Я страшно боюсь этих чудовищ». Она снова расплылась в улыбке, становясь похожей на само себя. Я даже заморгала. Не привиделось ли мне? Я давно хотела с вами поговорить, но господин первый советник категорически отказал мне от дома. Но когда вернулась Рамина, ну, то есть Саирла, поправилась она и захихикала – словно извиняясь за то, что перепутала сестер. Но у меня появилось смутное ощущение, что сделано это было нарочно. И прямо сейчас баронесса отслеживала мою реакцию, пытаясь выяснить, как много мне известно из прошлого двух сестер-близнецов. Я не хотела давать ей фору. Кто знает, зачем именно пожаловала в мою спальню Ирла Шерше, Поэтому постаралась удержать лицо, не пропустив ни единой эмоции. Моя сестра пригласила меня на чай, однако ее безвременная кончина баронесса вытерла слезу, которая словно вопреки ее желаниям набухла на нижнем веке и испортила все мои планы. Мне пришлось возвращаться домой без дружеской беседы с моей любимой сестричкой и ее молодой невесткой. Мне очень жаль. Слегка склонила я голову, когда неуважение ее чувствам. У меня появилось ощущение, что баронесса переживает по поводу смерти моей свекрови гораздо больше, чем хочет показать. «Примите мои соболезнования». Баронесса шерше кивнула, скривив губы, как будто собираясь заплакать, и всхлипнула. «Благодарю вас, моя дорогая. Я только никак не могу понять». Она вытерла набежавшие на глаза слезы. «Зачем Саирла позвала меня в кости, если собиралась покончить с собой?» «Вы не находите, что это очень странно?» «Еще бы не странно. Мне пришлось прикусить язычок, чтобы не выдать правду. Пока я не знаю, на чьей стороне играет Ирла Шерша, лучше придерживаться официальной версии. И я просто пожала плечами, уходя от ответа». «Ах!» Баронесса закрыла лицо руками и громко разрыдалась, вздрагивая всем телом. «Бедная моя сестра! Почему она не дождалась моего прихода?» Вдруг я могла бы ей помочь? Это моя вина. Я должна была заметить, что саирли так плохо. Должна была поддержать ее в трудной ситуации. Баронесса Шерша рыдала, причитая и обвиняя себя в смерти герцогини Бакрей. Все выглядело слишком наигранно, чтобы быть правдой. И я решила, что ошиблась в оценке ее чувств. Эта женщина ставила меня в тупик. Невозможно было просчитать, где она настоящая, а где всего лишь притворяется. Скорее всего, она вовсе не сожалела о своем равнодушии, и весь этот концерт предназначался исключительно для одного зрителя – для меня. И мне это совершенно не нравилось. Если моя покойная свекровь вправа, а все мои собственные догадки по поводу настоящей личности баронессы Шерши подтверждали эту гипотезу, то Ирла Явилась ко мне, пробравшись через тайный ход, вовсе не для того, чтобы поплакать над судьбой герцогини Бакрей. И я решила сама перейти к делу. «Госпожа Баронесса», – нахмурилась я, – «предлагаю прекратить игры в добрых сестричек. Мне прекрасно известно, что герцогиня Бакрей не жаловала ни вас, ни великую мать, не признавая ваше родство. И я полагаю, у нее были на это все основания. Поэтому настоятельно прошу вас, Поведать об истинных причинах вашего визита. Либо покинуть мои покои через дверь. Веско добавила я. «Это очень недальновидный поступок», — поджала губы баронесса, глядя на меня с выражением обиженного ребенка. «Если ваш свекор узнает о моем визите, именно вам придется объяснять причину моего появления и о том, откуда мне стало известно о тайном ходе, ведущем в ваши покои». «Ничего». Равнодушно пожала я плечами. Я скажу ему всю правду. А о наличии тайного хода в моей спальне я не знала вплоть до вашего здесь появления. И у моего свекра нет ни единого повода заподозрить меня в раскрытии семейных секретов. А вы не слишком любезны. А вы слишком переигрываете, изображая дурочку. Перебила я баронессу. Мне известно о вас намного больше, чем всем остальным. Моя свекровь неоднократно признавала, что вы гораздо умнее и хитрее, чем кажется всем окружающим. Поэтому прошу вас прекратить это ненужное жеманство и поговорить как нормальные люди, без глупых ужимок, картинных вздохов и слез. Или уходите. У меня есть дела поважнее, чем общение с глупышкой Ирлой». Баронесса рассмеялась. «Да, моя дорогая, а я вас недооценила. Вы сильно изменились за это короткое время». «Помнится, когда вы пришли в королевский замок в качестве невесты Адрея?» Она не договорила, моргнула и мгновенно изменилась, превращаясь в жестокую хищницу. Как будто бы передо мной появился женский вариант третьего советника. «Что же, если вы настаиваете, то, пожалуй, давайте поговорим без масок». Этот облик держался недолго. Мягкая глуповатая улыбка почти сразу вернулась на место. А глаза засияли простотой и незамутненной наивностью. Но теперь я не обманывалась. Я знала, с кем имею дело. «На кого вы работаете, госпожа баронесса?» Задала я первый вопрос. «Скорее всего, она соврёт. Но даже неверный ответ может быть полезен». Прямо в лоб снова хихикнула глупышка Ирла. Еще в детстве я заметила, что к глупым и красивым девочкам...» «Все относятся гораздо лучше, чем к умным и красивым». Я быстро научилась притворяться. И со временем маска глупенькой девочки стала такой привычной, что я иногда даже сомневаюсь, не является ли эта маска моим настоящим лицом. Поэтому прошу простить, я не в силах контролировать появление глупышки Ирлы». Она сдержанно улыбнулась. «А что по поводу вашего вопроса? Все просто ваша светлость». «Я работаю исключительно на себя и больше ни на кого». Я усмехнулась. «Ну да, конечно». «Не верите?» Она приподняла брови, изображая удивление. «Очень зря». Я ответила совершенно искренне. «Я работаю только на себя. Хотя моя старшая сестра, та, которая правит Ургородом, считает, что на нее. А другие считают, что я работаю на них». «Другие?» переспросила я. «Как интересно». «Кто-то еще знает, что за маской дурочки скрывается недюжинный ум и хитрость?» «Другие», — кивнула баронесса. «Например, ваш свекр. Когда-то он обращался ко мне за помощью. Или вы. Я ведь помогала и вам тоже. Ведь травки, которые я передала вам, пришлись очень кстати в ваш медовый месяц. Не так ли?» «Не так. Я не смогла ими воспользоваться, потому что Адрей...» Ни на секунду не оставлял меня одну, и мне пришлось сполна насладиться всеми прелестями его садистской натуры. К тому же он слишком не доверял своему отцу, чтобы воспользоваться травкой, которая способствует зачатию ребенка. Поэтому я могла бы избежать беременности и обычными отварами. о, -о, -о Баронесса округлила рот и покачала головой. Весьма сочувствую. Я, признаюсь, в курсе пристрасти Андрея и мне приходилось испытывать их на собственной шкуре. Она кокетливо повела плечом и часто-часто заморгала, изображая трепет. Но я не обратила на него внимания. Очевидно, это снова повадки глупышки Ирлы. «Мне правда очень жаль, что вам не удалось избежать этой пытки». Я кивнула. Информация, что эта старушка спала с Адреем, меня немного покоробила. Не потому, что Адрей был моим мужем, «Пусть он спит с кем хочет, лишь бы не со мной». Меня смутила та легкость, с которой баронесса рассказывала о своих постельных подвигах. «Что же?» – баронесса улыбнулась. «Если вам удалось не сломаться после таких испытаний и выбраться, то вы должны понять меня больше, чем кто-либо другой. Кстати, она насмешливо сверкнула глазами и захихикала. «Уверена, здесь не обошлось без другого мужчины». «Только другой мужчина способен излечить женскую душу, израненную такими, как Адрей, верно?» Подмигнула она мне. Я неопределенно хмыкнула, стараясь не покраснеть. Признаваться в том, что, будучи замужем, я имела отношения с другим, оказалось неожиданно неловко. Но баронесса все поняла. Она подмигнула мне вторым глазом и прошептала. «Я слышала, бывший ночной король...» Необыкновенный красавчик, а в постели настоящий лев. Мне, к сожалению, не довелось лично испытать это наслаждение. Но, говорят, от его любви умираешь и возрождаешься из пепла. И я все же не сдержалась. Горячая волна смущения затопила меня. Я ощутила, как щеки налились кровью, а мочки ушей запульсировали в такт биению сердца. «Ах, моя дорогая!» «Вы так мило краснеете!» – довольно рассмеялась баронесса. «Вам нужно привыкать говорить о таких вещах более открыто, иначе порядки ургородских матерей вас просто шокируют. Кстати, я уверена, моя сестра-великая мать совершенно точно помогла вам с совершенно определенным условием. Она ведь хочет, чтобы вы стали королевой, не так ли?»